Соловки. Вспомнил, как пару лет назад побывал на Соловках. Ехал из Мурманска, устал, решил переночевать по пути. Заехал в город Кеми, остановился в гостинице. Пусть город Кеми представляется кому-то жопой мира, пусть в этом кто-то и недалек от истины, пусть считают название города сокращенной формой резолюции, которую накладывали цари и императоры на документы ссыльных. Отправить к ёбаной матери, сокращённо в Кеми, но побывать в Кеми и не съездить на Соловки просто глупо. Регулярно туда ходит один рейсовый теплоход, Василий Косяков. Кстати, странно, долго не мог вспомнить, в честь кого он назван, думал, в честь какого-то героя. Потом дошло, в честь архитектора был такой Василий Косяков. Каждый день мимо его сооружений проезжаем, а кто построил, спроси любого, не ответят, обидно. «Да вы что, морской собор в Кронштадте, это его произведение». Ну ладно, захотите, потом расскажу. Единственный, наверное, теплоход, названный в честь архитектора. Да и теплоход небольшой, скорее катер. В народе, естественно, косяк. Отправляется он в 8.00. Остальные теплоходы, в том числе два монастырских, от случая к случаю. Их в основном арендуют паломники. Если есть места, берут одиночных пассажиров. Снял я до утра номер в гостинице рядом с портом. Вечером коротал время, прогуливался по причалу. На причале дежурит инок, встречает группы паломников. Кого-то организовывал для посадки на принадлежащие монастырю теплоходики, кого-то провожал на ночлег на подворье Соловецкого монастыря. Почему-то прибывало очень много автобусов с паломниками с Украины. Как я заметил, инок, таясь от мирян, согревался водочкой, закусывая сие бутербродами с салом. Сало с бутылкой пряталось в широких рукавах рясы. Север холодно. Слышу, на одном из монастырских теплоходов раздаются крики. Отец-шкипер отказывается отчаливать, теплоход перегружен. Волна перекатывалась через палубу. Толпа паломников выталкивала с теплохода женщину с пятилетним ребёнком. Они оказались лишними, не из их группы. Лишний груз. Женщина кричит, матерится. С уже отчалившего теплохода на причал полетели две её сумки. Монах явно искал повод завязать беседу. На пути к благодати нет для православного человека границ рукотворных», — изрек он, обращаясь в сторону моря, но так, чтобы я слышал. Мой ответ был покороче. «Быдло». «Верно. Нет благости в людях. Беда», — произнес монах. «Сам-то ты откуда?» «Из Питера. Археолог или паломник?» «Да нет, просто хочу монастырь посмотреть. на утро билеты купил на теплоход». «Правильно. В храм надо идти одному, своей дорогой. Если замерз, раздели трапезу». Инок понял, что я заметил его манипуляции с рукавами рясы. Я отказался, сославшись на то, что был за рулём. «Ну, тогда за здравие!» — глубокий глоток из горлышка. Я решил воспользоваться разговорчивостью Инока. «Батюшка, а чего так с Украины паломников много?» — откусывается кусок бутерброда. «Наверно, думают, что соловки от слова «сало», а если серьёзно, надоели уже. Весь остров перекопали, отец неожиданно переходит на феню». Ищут на Соловках могилу последнего куренного атамана Запорожской сечи Колнышевского. Он у нас парился на Соловках в подземелье 26 лет, при матушке Екатерине II. На Соловках климат хороший, в ваших крестах столько не просидишь. Ну а после отсидки, как амнистия ему вышла, так и оказалось, что ехать-то ему уже некуда. Кому он у себя на Украине нужен? Постригся в монахи и еще с десяток лет прожил до 110. У нас и помер. Так они хотят из него сделать первого самостийного украинского святого. Теперь им надо обрести мощи. Надгробный камень, кажется, нашли и поклоняются. Только его он или не его, Бог ведает. А костей-то у нас на острове много, только чьи они? Так кажется, чтоб святым стать, нужно, чтобы ещё и чудо свершилось. Чудеса будут, за чудесами дело не станет, это я гарантирую. Скоро начнутся. Или явится икона чудотворная, солоточащая. Или за ночь оселедец у лысого хохла отрастёт. Тут и не такие чудеса бывают. А сам-то я думаю так, что монастырь просто многим из них близок по духу. Я попросил объяснить логическую цепочку. Да посуди сам, сколько раз монастырь подвергался осаде, обычно несерьёзной, но и монахи нашей воинской храбростью не отличались, а больше в молитве спасения искали». Однако стены крепости спокойно удерживали пару сотен стрельцов Ивана Грозного или отряд петровских солдат во времена раскола. И всегда находился один предатель. Открывал для врагов потайной ход или ворота. «В каком кино ты видел украинский партизанский отряд без предателя?» Отец продолжал. «Я через три дня на острове буду, ты задержись. Съездим, помолясь на рыбалку. Я такие места знаю. Дальние эскиты посетим. Куда не всем мирянам входить дозволено». Тут уже отец стал напоминать егеря Кузьмича. Водочка действия возымела. Жаль, что не удалось продолжить знакомство. Трёх дней в запасе у меня не было. Отец заставил записать номер своего мобильника. Просил обязательно позвонить, когда в следующий раз соберусь на Соловки. «Места у нас дивные, отдохнёшь». «Да вообще на Соловках отдыхал мой дедушка в 38-м. Там и остался, расстрелян». Инок начал нараспев. «Прими, Господи, души невинно убиенных рабов твоих». Пора было идти в гостиницу спать. Вот-вот все мы сейчас вместо Крыма летом на Соловки поедем отдыхать.